Глава 75. Ае. Я никогда не думала, что моя жизнь превратится в это жалкое существование, что я потеряю любовь, дом и свое богатство. Без денег я не могла оставаться в гостинице или снять квартиру. Не зная, куда идти, я отправилась в квартиру Эмили во французской концессии. Если она действительно вернулась, я могла бы остаться с ней. Улицы ведущей концессии были забарикадированы. Я прочитала объявление, наклеенное на селеграфный столб. Оно было написано на японском, но я смогла разобрать значение иероглифов. Было похоже, что французское правительство Виши передало концессию японцам, которые теперь полностью контролировали весь Шанхай. Мимо прогрохотал грузовик, заполненный иностранцами с чемоданами. Из грузовика вылетела листовка и упала на землю. Я подняла её, в ней говорилось, что вселиться без гражданства. Должны быть переселены в один из районов хункоу Я вспомнила, что Эрнест потерял гражданство. Находился ли он сейчас в этом районе? Вот так судьба у нас. Он заключённый, а я бездомная. Избегая японских патрульных, я нырнула в переулок, чтобы добраться до квартиры Эмили. Квартира была закрыта на замок, её повар тоже отсутствовал. В итоге я окликнула рикшу, и отправилась в последнее место, где могла найти убежище. Под высокой каменной аркой, украшенной резьбой в европейском стиле, прятался узкий тускло тусклоосвещенный переулок, заваленный нижним бельем и поношенными тряпками. В переулке обнаженные по пояс мужчины мочились вдоль стены, а старики сплевывали слюну, словно пули. Меня чуть не вырвало от вонючего запаха мочи и человеческих испражнений. С двумя чемоданами в руках, Я как носильщик пригибалась и петляла, пробираясь сквозь полчища тараканов, крыс и экскременты животных. Затем без предупреждения какая-то женщина вылила передо мной таз с коричневой водой, холодная жидкость брызнула мне на голень. Я услышала детские крики, доносившиеся из-за низкой калитки в конце сырого переулка. Остановившись перед калиткой, я позвала Пэйю. Маленькая дверь открылась. «Что ты здесь делаешь?» Пэйю сидела во дворе у угольной печи и заплетала свои длинные волосы в косу. Две мои племянницы Уиллу и Серинеси раздували огонь в печи. Младшая из шестерых, прозванная маленькой звездой, с вымазанным желтыми соплями и грязью лицом жевала сверчка. Внутренний дворик размерами меньше моей спальни представлял собой жалкое зрелище, покрытые плесенью стены, скользкая усеянная крысиным пометом земля. В этом доме не было туалета, только ночное ведро, электричество и водопроводные трубы тоже отсутствовали. Единственным источником воды был общий подземный колодец, в значительной мере загрязненный сточными водами. Кто знал, что я окажусь здесь с ними, ведь мне всего лишь хотелось помочь им. А если бы я не рассказала мужу об этой поездке, он был бы все еще жив, и тогда я приехала бы сюда помогать, а не стала бы переезжать к ним. «Я надеюсь, ты позволишь мне остаться с вами». Я рассказала ей о смерти Ченга и решении его матери выгнать меня. «Это печально. Я не знала, что он умер. У тебя есть деньги?» «Мое лицо горело. У меня есть драгоценности». В тот вечер я достала платья из чемодана и расстелила их на полу, чтобы избавиться от холода влажной грязной земли. Единственную кровать занимали Пэйю и ее шесть детей. Я едва сомкнула глаза, слушая их громкие вопли, пока они брыкались и ныли. Ближе к рассвету все, наконец, затихли, и я задремала. Когда я проснулась, в комнате никого не было. Даже внутренний двор был пуст. Я вышла в переулок. Позади неухоженных женщин, стирающих белье и мужчин, писающих в углу, сидел Рикша в своих маленьких туфельках с рюкзаком на шее, Пэйю заковыляла к нему. Она сложила в тележку одеяло и два чемодана из ротанга и забралась внутрь. Дети, ссорясь между собой, облепили её со всех сторон. «Куда ты собралась?» – спросила я. по Пэйю редко путешествовала из-за своих деформированных стоп. Повозка рикши едва вмещала её, одеяло, чемоданы и детей. Она положила рюкзак на колени и шлёпнула по маленькой ручке, пытавшейся схватиться за неё. «К моим родителям. Ты можешь остаться здесь? Дети, вы можете оставить меня в покое? Я не могу жить здесь и заботиться о них в одиночку. Прекратите драться!» Несколько месяцев назад я написала своим родителям, и они согласились взять меня к себе. «Если Син Мэй вернется, скажи ему, чтобы искал меня в доме моих родителей». Рикша, молодой человек в соломенных сандалиях, поднял два бамбуковых шеста и по ее с детьми откинулись назад. Скрипя колесами повозки, Рикша помчался из переулка. Ему нужно было доставить их на железнодорожную станцию на севере, где они сядут на поезд до дома ее родителей в провинции Дзянсу. Я вернулась через внутренний дворик в комнату и села рядом со своими чемоданами. Стояла гнетущая тишина, ни детского крика, ни топота. Я была одна. Никогда в жизни я не была по-настоящему одинока. Куда бы я ни пошла, меня всегда окружали мои братья, Ченг, Пэйю, мой шофер, слуги, танцоры или мужчины, работающие в ночном клубе. С самого рождения я была окружена блестящей завесой благоговения и богатства, теперь я была по-настоящему одна и бедна. На мгновение я растерялась, не зная, что делать. Я могла бы снова выйти замуж. Мне было всего 23, или могла бы зарабатывать на жизнь танцовщицей, прибыльным делом, которое я придумала много лет назад для собственного клуба. Если бы действительно захотела, я бы могла заехать в дом одного из своих родственников, втереться в доверие как гость и остаться там на несколько месяцев. Где угодно было бы лучше, чем в этом убоком убежище с каменными сводами. Схватив чемодан, я повернулась, намереваясь уйти. Внезапно раздался крик, который напугал меня. Детский плач. Где-то совсем рядом. Я огляделась. Комната была пуста. Кровать без одеяла простыней. Но крик продолжался. Я заглянула под кровать. Я не могла поверить своим глазам. На сыром полу лежал маленький сверток, размахивающий руками. Я опустилась на колени, ухватилась за ручку и потянула. Маленькая звезда... Младшая дочь Пэйю схватила прядь моих волос и заревела. Возможно, Пэйю, занятая сбором вещей, неосознанно пнула малыша под кровать. Крепко спавшая, плотно укутанная в хлопчатобумажную тунику и свитер, малышка так и не проснулась. А Пэйю со всеми этими одеялами, чемоданами и другими детьми, требующими её внимания, не заметила пропажи маленькой звезды. Такие несчастные случаи вполне вероятно могли произойти. Или, может быть, она намеренно оставила малышку здесь. В то время, как дети постарше могли помогать по дому, маленький ребёнок был лишним ртом, который надо было кормить. Я побежала в переулок, затем выскочила на улицу. Рикша давно уехал. Когда я вернулась в спальню, брошенная малышка всё ещё рыдала на полу. Её единственными вещами были туника и свитер, в который она была одета. «Перестань плакать!» – велела я. Маленькое чудовище разразилось оглушительным воем. Схватившись за голову, я села на свои чемоданы напротив нее. От ее криков у меня заболели барабанные перепонки. Я не знала, что с ней делать. Маленькие девочки ценились низко. В Шанхае маленькие девочки не представляли никакой ценности. Их бросали, морили голодом, продавали или использовали для других утех. А ведь некоторым из них было не больше пяти. Я видела, как они, связанные веревкой, забивались в угол возле храма в старом городе, пока мужчины осматривали их. Печально было быть девочкой, печально родиться в этом мире, грустно оставаться одной. Но я не несла ответственность за эту малышку. Я встала и взяла свои чемоданы.